Глава 4. Топ-менеджер тот, кто масштабирует. О наших ресурсах. Возможно, вас интересует, что изменилось в моей работе после того, когда я стал руководить российским, а не петербургским подразделением. В первую очередь, масштаб. Несмотря на то, что в Петербурге я руководил самым эффективным и прибыльным по маржинальности подразделением Collier's в Европе, Этот бизнес был раза в четыре меньше, чем тот, который мне достался. Под моим руководством было 50 человек в Питере. К этому числу прибавилось еще 150 московских сотрудников. Как вы помните, многие из них уволились, но на их место приходили другие, так что общее количество оставалось неизменным. Поначалу мной владела иллюзия: вот сейчас найму людей, они будут все делать за меня, а я только сидеть и командовать. По крайней мере, так написано в книжках. Но вы уже знаете, что стратегии из бизнес-учебников, как правило, не работают. Мне повезло, что у меня были опытные международные партнеры. В самом начале своего пути, в качестве главы российского подразделения, я на одной международной конференции пообщался со своим коллегой, руководителем австралийского филиала. Австралия родина бренда Colliers, поэтому и бизнес подразделения был на очень высоком уровне. Я спросил: "Хочу вывести свой филиал в топ- Как это лучше сделать? Что ты мне посоветуешь? И он сказал простую вещь. Управляй всероссийским бизнесом точно так же, как руководил маленьким. Не упускай деталей, особенно сейчас, когда ты по сути перезапускаешь рабочий процесс с нуля. Все перепроверяй лично, чтобы убедиться, что каждое задание выполнено правильно. Люди могут, не желая того, подвести, а ответственность за их ошибки будет лежать именно на тебе. Поэтому я, уже будучи генеральным директором, поначалу продолжал во всем участвовать сам. Ездил с коллегами на встречи с клиентами, участвовал в питчах и сдачах работ, лично собирал обратную связь. Лишь позже, с годами, у нас выстроилась такая команда, что я смог больше времени уделять каким-то конкретным направлениям работы, масштабированию и не заниматься тем, с чем могут справиться непосредственные руководители подразделений. Баланс моих личных временных затрат стал более корректным. Но изначально это была очень непростая история. С одной стороны, мне действительно нужно было делегировать задачи, а с другой помогать сотрудникам, поддерживать их и строить команду, чтобы она работала как единый механизм. Очень быстро я обнаружил, что мой самый ценный ресурс это время, и его вечно не хватает. Если в Петербурге я жил в центре, недалеко от офиса, даже мог ходить туда пешком, то в Москве я поселился за городом, на Рублевке. Ездить на работу опять-таки в центр стало значительно сложнее. Кроме того, мне необходимо было постоянно колесить по Москве, встречаться со множеством партнеров и потенциальных клиентов. Дорога в офис и обратно и все перемещения отнимали у меня 3-4 часа ежедневно. Пришлось нанять водителя. Теперь я мог работать прямо из машины: звонить, отвечать на письма, читать документы. Попробовал бы я делать все это сидя за рулем. так и до аварии недалеко. Вывод. Время можно и нужно покупать, как и другой ценнейший ресурс хороший имидж. Когда я еще, будучи простым консультантом начал зарабатывать первые достойные деньги, первым делом купил себе дорогие костюмы. А когда получил крупный бонус за удачную сделку, приобрел модный 500-й «Мерседес». И когда я приезжал на встречу с клиентами, те сразу видели: прибыл серьезный человек, у которого есть деньги. Прошу заметить, я не призываю вас пускать пыль в глаза. Дело в том, что предприниматели люди рациональные, и возможных партнеров всегда встречают по одежке. Когда человек выглядит бедно, с ним скорее всего не будут иметь никаких дел. Конечно, главное результат вашей работы, а имидж лишь приложение к нему. Крупные величины вроде Стива Джобса могли себе позволить носить свитера, ирваны и рваные джинсы. Но если вы еще не достигли такого масштаба и находитесь в начале карьерной лестницы, то двигаться по ней быстрее вам помогут дорогой костюм. И машина премиум-класса. А с учетом того, что я еще и жил на Рублевке, то мог легко завоевать доверие той части наших клиентов, которые чувствительна к такому проявлению материальных благ. Не то, что я люблю кичиться, но в нашем бизнесе нельзя выглядеть неуспешным. Всегда нужно уметь показать: "Да, я успешный бизнесмен". А такие факторы, как дом, машина, дорогой костюм, помогают это сделать быстрее. Но позитивный имидж состоит не из одного лишь внешнего лоска. Как-то раз еще в питерские времена у меня был спорный момент из-за одной сделки. Коллега предложил мне контакт ценного клиента в обмен на 10% от прибыли, если сделка состоится. Это называется реферал. Я уже знал этого клиента и мог отказаться от помощи, но принял на себя обязательства и выполнил их. Сделку закрыл, и из полумиллиона долларов комиссия компании заплатила этому человеку, по моему согласованию, тысяч долларов. А тот в свою очередь всячески содействовал мне при заключении контракта. Потом, когда мою кандидатуру начали рассматривать на главу российского филиала Colliers, этого коллегу, это был иностранец, на тот момент он работал в одном из европейских офисов компании, спросили: "Что ты думаешь о Николае Казанском?" И он ответил: Это хороший человек, с ним можно иметь дело. Представляете, если бы я все таки отказался ему платить или просто сказал: "Я и так все знаю, мне не нужен твой реферал". Скорее всего, я бы и сделку не закрыл, потому что коллега начал бы мне палки в колеса вставлять, и уж точно не получил бы от него положительной рекомендации. Вывод: не будьте жадным, делитесь и создавайте себе хороший имидж, особенно среди тех, кто может быть полезен в реализации карьеры. И так как невозможно сказать наверняка, кто из коллег будет вам полезен, зарабатывайте репутацию среди всех людей своего бизнес-сообщества. И еще об имидже и репутации. Я обнаружил на личном опыте, что клиенту важно не только то, как я выгляжу, на чем езжу и как держу себя, но и где находится мой офис. С этим связана одна интересная история. Операция переезд Когда я стал директором Петербургского офиса, мы переехали в другой офис в районе Эрмитажа и Дворцовой площади, на самом высоком этаже питерского Золотого треугольника. Выходишь на балкон, а перед тобой все красоты северной столицы. Вдохновляет. Энергетика места очень важна. В Москве офис нашей компании находился в Ботаническом переулке, рядом с метро Проспект Мира. Вроде как неплохая локация, но вдали от всех бизнес-районов столицы. С одной стороны от офисного центра находилась обычная хрущевка, и когда я сидел осенним вечером в своем кабинете, и завершая дела, смотрел в окно, наблюдал унылый вид, что никак не заряжало меня энергией. Что гораздо хуже. С другой стороны от офиса располагалась больница имени Склифосовского, куда привозят самых тяжелых пациентов. Аура у этого здания, сами понимаете, мрачная. Бизнес-центр, где мы базировались, был хорошим, но он не подходил для нашей консалтинговой компании, которая должна быть в центре событий, среди бурлящей деловой жизни. Более того, наш офис располагался на трех этажах по 50 сотрудников на каждом. И люди с разных этажей часто даже не знали друг друга по именам. А я тем временем набирал новую команду и хотел создать сплоченный коллектив. Тогда и решил запустить операцию переезд. Но мои западные коллеги сказали: Видишь ли, Николай, мы проинвестировали в этот офис больше миллиона долларов. Арендовали его, сделали там ремонт, поэтому не можем согласовать тебе расходы на новый переезд. Денег на счете у российского филиала компании на это нет. Хотя мы не против, чтобы ты переехал. Сделай так, чтобы новый офис по общим месячным затратам выходил не дороже, чем тот, в котором вы работаете сейчас. А второе переезжай и делай ремонт за свой счет, либо договорись бесплатно. В общем, крутись как хочешь, и я взялся за дело. Давно хотел перевести офис в москву сити и объявил об этом сотрудникам. Большинство из них ответило: "Ты не знаешь города. Москва-Сити это гиблый район. Там почти никто не живет, постоянно идут стройки, в лифтах у пассажиров закладывают уши». Словом, я услышал 150 доводов, почему нам нельзя работать в москве сити Но так как мы являлись частью международной компании Colliers, Я был во многих наших зарубежных офисах, например, в Сиэтле или Гонконге, и видел, что люди очень неплохо работают в небоскребах. Смущали только стройки, точнее, грязь и шум ими создаваемый. Но строительство в этом районе понемногу заканчивалось. Главное, я считал, что уже скоро Москва-Сити начнет выходить на новые рубежи популярности, известности, эффектности и эффективности. Я нашел свободный офис на 52-м этаже. До нас здесь находился Инвестбанк, то есть помещение было уже обжитое с ремонтом. Я договорился с арендодателем, чтобы он все перекрасил и почистил. В результате переезда мы не только не потеряли деньги, но еще и заработали тысяч долларов, продав права аренды нашего предыдущего офиса. Все мои коллеги и партнеры, особенно на западе, удивились, что мы переехали в лучший офисный небоскреб Москвы, а может и Европы, с готовым ремонтом. А объём платежа за аренду остался прежним, и при этом мы еще и заработали. Переезд состоялся 8 марта 2014 года в подарок нашим сотрудницам. Теперь мы находимся на 52-м этаже, под ногами у нас вся Москва, что дает много энергии. Все сотрудники работают на одном этаже, но главное, мы стали первой консалтинговой компанией отрасли, расположившейся в таком классном бизнес-центре. Искусство общения Есть и другие важные вещи, которые помогают завоевать расположение заказчиков и деловых партнеров, при этом не стоят ни копейки. Консалтинг сам по себе предполагает постоянное общение. А в Москве у меня началась жизнь совсем в ином ритме. Я каждый день завтракал с кандидатами, которых планировал нанять, обедал с сотрудниками, ужинал с клиентами, собеседовался с со искателями, объяснял потенциальным заказчикам, почему им нужно работать именно с нами, расширял список деловых контактов. Словом, вся моя жизнь превратилась в фестиваль рабочего общения, и я убедился, для того чтобы вести бизнес успешно, нужно быть оптимистом и любить людей. Когда вы пребываете в позитивном настрое, то видите вокруг множество возможностей, а не неприятностей. Думаю, этот пункт понятен, как и второй. Ненавидя людей невозможно что-то им продать. Общаться необходимо и для того, чтобы оперативно получать от своих деловых партнеров важную информацию. Именно благодаря этому нам удалось провести крупнейшую на рынке сделку по продаже 55-этажного небоскреба Эволюция в москве сити площадью тысяч квадратных метров, опередив всех конкурентов. Наш бизнес как спорт, чтобы победить, порой достаточно обогнать соперника всего на одну минуту. Тот, кто быстрее, всегда побеждает того, кто крупнее, но при этом не поворотлив. Так вот, От своих знакомых я узнал, что покупатель почти уже приобрел другое здание, но в последний момент передумал. Причем пока эта организация вела переговоры о покупке, я не вмешивался, потому что находился в хороших отношениях с обеими сторонами процесса. Но как только получил информацию, что сделка сорвалась, в ту же минуту попросил своих брокеров срочно связаться с менеджерами со стороны покупателя и продавца, а затем организовать встречу. Результатом стала самая крупная сделка за всю историю российского рынка по продаже целиком офисного небоскреба за рекордную сумму денег. Конечно, злые языки начали говорить, что мы не могли продать небоскреб честным путем, значит, тут что-то нечисто. Кто-то даже утверждал, что я чуть ли не племянник Валентины Матвиенко, поэтому смог легко провести такую крупную транзакцию. Людям свойственно придумывать себе оправдание, почему у других получается, а у них нет. А Мы просто сделали свое дело и добились успеха. Хотя, если судить по компетенции, количеству профильных сотрудников, опыту работы на московском офисном рынке, эту сделку должен был совершить кто-то из наших конкурентов. Впрочем, ситуация с персоналом вскоре изменилась в нашу пользу. Как нанять профессионала? Придя в московский офис, я начал нанимать топ-менеджеров из других компаний, при этом использовал одну хитрость. Помните правило Малкольма Гладуэлла про 10 тысяч часов из предыдущей главы. Я старался заполучить себе специалистов, которые работают в сфере недвижимости около, как правило, чуть меньше 10 лет, но занимают у конкурентов позицию замруководителей. То есть много лет трудясь в успешной организации и став большими профессионалами, они уперлись в потолок роста в своих компаниях. Я приглашал их на встречу и предлагал стать у нас в компании первыми лицами в своем направлении. таким образом предоставил возможность для роста и новым сотрудникам, и нашему бизнесу. Я не обещал им большой фиксированный оклад, но честно говорил, что в нашей компании они смогут заработать гораздо больше, если будут проявлять инициативу. Давал возможность самим предлагать план развития и получать дополнительный доход в виде комиссий за успешные сделки и бонусных вознаграждений за хорошую работу. Прошу заметить, я никого не перекупал. Люди шли ко мне не за огромными окладами, а за возможностью реализовать себя, которой у них не было на предыдущем месте работы. Проще говоря, они поверили в меня. Кстати, хочу подробнее рассказать о финансовой мотивации своей команды. Я сторонник подхода, когда сотрудники четко понимают систему, по которой они получат вознаграждение. И когда начал конкурировать на российском рынке с другими компаниями из отрасли, нашел лазейку. Дело в том, что многие конкуренты не привязывали бонус или вознаграждение сотрудника напрямую к финансовому результату сделки или проекта или работы департамента, а определяли его совокупным образом по итогам года. Получалось, сотрудник проигрывал в деньгах, либо руководство забирало его часть бонуса, либо находился аргумент, почему можно не платить работнику то, что он честно заслужил. Так вот, Одним из преимуществ, которое я предложил людям, была конкретная формула получения вознаграждения. Сотрудники четко знали, что у меня не будет возможности как-то повлиять на уменьшение или увеличение бонуса. Он четко был прописан, и каждый член коллектива мог полностью сконцентрироваться на достижении результата, не волнуясь о том, что его кинут на деньги. Еще одно из моих нововведений Заключалось в том, что мы ввели ежемесячный рейтинг наиболее успешных сотрудников, наших брокеров, оценщиков, агентов и консультантов, которые принесли максимальные объемы прибыли за месяц и в течение года. Получился постоянно обновляющийся хит-парад, который очень хорошо мотивирует людей эффективнее и больше работать. С другой стороны, я отказался от штрафных санкций. Если человек плохо работает, он не получает вознаграждения и скорее всего увольняется по собственному желанию. Точнее, это касается менеджеров. Их бонус завязан на выполнение KPI по итогам года. А для сотрудников не руководящего порядка у нас просто нет никаких домоклавых мечей. Наша культура этого не предполагает. Люди и так понимают свою ответственность, и мы концентрируемся на том, чтобы они зарабатывали больше. Да, я могу лично как руководителя их пожурить или попросить взяться за ум, если неуспешность работы станет цикличной. Лично я не помню, чтобы кого-то за что-то строго наказал и не заплатил даже часть бонуса. Люди должны ориентироваться на мотивацию и успех, не нужно их пугать. Я знаю компании, которые строят свой успех на системе штрафов. Мы имеем право этим пригрозить, и, естественно, бывают ситуации, когда компания должна использовать трудовой кодекс, чтобы защитить себя от недобросовестных сотрудников. Но по факту у нас никогда не было системы финансовых взысканий за конкретные промахи. В общем, мои условия оказались очень заманчивыми. Специалисты, которые еще вчера были вторыми номерами в других компаниях, теперь возглавили наши департаменты и с особой активностью начали доказывать и себе, и нам, и своим предыдущим работодателям, что их зря не замечали в прежнем коллективе. А что касается старых сотрудников, которые изначально не были ко мне лояльны, но все равно решили остаться или еще сомневались, с ними необходимо было каким-то образом налаживать прямой контакт. И я придумал следующее. Объявил, что каждую неделю в определенный день с 18:00 буду ждать их в баре, расположенном в соседнем от нашего офиса зданий. Кто желает после работы пообщаться со мной за кружкой пива или бокалом вина, пусть подходит. Я угощаю. И люди потянулись. Кто-то хотел пообщаться и понять, что я за человек, кому-то просто хотелось расслабиться. Но этот необычный подход заинтересовал многих. Оказывается, наш руководитель такой открытый, что с ним можно запросто пивка попить. Так я и выстроил отношения с теми, кто сомневался во мне, и объяснился с другими сотрудниками, кто не хотел работать при моем руководстве. Желающие уволиться все равно это сделали, но они уже не могли объяснить это тем, что я плохой руководитель. После того, как убедились сами, что я вполне вменяем, что нормально отношусь и к каждому из них, и к своему делу, и к компании в целом. Я хотел, чтобы меня лучше узнали даже те, кто уходил, а я бы лучше узнал свою команду. Эта история длилась несколько месяцев, а завершилась под Новый год. Как вы помните, в 2012 году все ждали конца света, который по календарю мая должен был наступить 21 декабря. по телевизору и в интернете об этом много говорили, нагоняя ужас на людей. Впрочем, многие понимали, что в итоге ничего не произойдет, но дата все равно ощущалась переломной. Поэтому новогодний корпоратив я назначил на 20 декабря, чтобы со следующего дня наша компания начала новую жизнь. Именно тогда на том корпоративе я и представил коллективу уже известные вам ценности: свободу, ответственность и справедливость. Потом рассказал свое видение развития компании, по сути заложил энергетический вектор нашего движения на многие годы, помог перезагрузиться и команде, и самой организации. Главное, смог донести до коллектива то, что хотел, и люди разделили мои ценности. Дальше мы начали много работать. Это позволило нам достичь высот в своей нише, а мне через какое-то время стать членом международного совета директоров нашей компании. Работа в совете позволила мне посмотреть на управление международной компанией с точки зрения макрорегиона: Европа, Ближний Восток и Африка. Расширить кругозор, перенять у зарубежных коллег многие практики и применить их в своем бизнесе. В итоге мы стали лучшей в России компанией в своей отрасли. Кстати, возможно, вам интересно, что это означает. Кто и как определяет лидеров в нашей сфере? Разумеется, бизнес это не олимпийские игры, где присуждаются первое, второе и третье места. Но в области консалтинга по недвижимости существуют разные профессиональные премии. Есть и рейтинг организаций, одна из которых становится компанией года. Рейтинг не берется с потолка, а определяется голосованием участников рынка, причем почетный титул более 10 лет подряд выигрывала одна и та же компания. И только мы смогли наконец сдвинуть ее с пьедестала. Всего за 2-3 года мы стали самой прибыльной компанией на российском рынке, получив не только деньги, но и славу. Важно отметить, что когда международные коллеги предложили мне возглавить российский бизнес, они спросили, чего хочу я. Я ответил, что мои условия — стать совладельцем нашего бизнеса, чтобы полноправно развивать его как свой. В итоге мы договорились, и в течение нескольких лет я в три этапа выкупил 20% компаний. Конечно, получилось так, что по мере развития нашего бизнеса и стоимость его росла. Соответственно, и каждая последующая доля была для меня дороже. Но я выполнил все свои обязательства. В целом, первое время получилось, что перейдя на руководство всего российского бизнеса, я проиграл в доходах по сравнению с работой в Петербурге. Как я уже говорил, наш бизнес ориентирован на успех, и основное вознаграждение, в том числе и генерального директора, привязано к финансовому результату компании. Пусть в ином масштабе, но повторилась история с тем, как я пошел работать за 200 долларов, что было меньше моей рыночной стоимости как специалиста. Когда мне предлагали должность гендиректора, я вполне мог продать себя в другую организацию за более серьезные деньги. Но мне не хотелось менять компанию. Да, зарплату предложили сравнительно небольшую, но я мог получать бонусы, привязанные к моей прибыли, плюс дивиденды как акционер. Когда через несколько лет мы раскрутились и стали прилично зарабатывать, мой доход сильно увеличился. И я счастлив, что распорядился своей судьбой именно так. руководить не по правилам. По традиции завершу главу выводами и мыслями о том, какую роль в моей карьере играют стереотипы, точнее, борьба с ними. Что я делал нестандартно, став генеральным директором? Во-первых, создавал новую корпоративную культуру и доносил ее до сотрудников. А вернее, предоставлял людям, которые пришли из разных компаний, возможность самим определить, что для них важно и как именно им удобно работать. То есть не прививал культуру, а скрещивал уже имеющиеся, а потом плавно вносил в результат свои корректировки. Об этом вы прочли в предыдущей главе. Наша культура выросла не сверху вниз, а снизу вверх, и мы этим гордимся. Второе. Я всегда считал своих сотрудников не подчинёнными, а прежде всего союзниками. Понятно, что я директор, а значит, самый главный, но никогда не забываю, что я такой же человек, как и другие. Поэтому никогда не строил из себя царя-короля и не держал дистанцию с сотрудниками. Такой подход дал мне много преимуществ. Помните историю про посиделки в баре? Сидя за стойкой и попивая виски, человек добровольно расскажет многое, о чем молчал бы до последнего, если бы ему пришлось за что-то отчитываться в кабинете директора. Да, вы имеете право его допросить на правах руководителя. Но задушевный разговор с глазу на глаз после работы будет куда продуктивнее. Еще у меня есть правила. Каждое утро я обхожу весь офис и здороваюсь с каждым сотрудником, а всего их было более 100. Быть ближе к людям это нормальная практика. Команду очень вдохновляет, когда с ней общается первое лицо. И еще один из моих принципов, который я активно применял в Москве, хотя пришел к нему еще в Питере. Уважай женский труд, ставь на женщин. Многие считают, что брать дам на работу это всегда риск, ведь они могут уйти в декрет. Я же решил, что мы наоборот будем поощрять декретниц и ввёл правило, которого нет ни у кого на рынке, по крайней мере, на рынке недвижимости. Каждой женщине, которая работала более двух лет в компании, при выходе в декрет мы в течение полугода платим полную компенсацию заработной платы. Таким образом, мы, во-первых, повышаем рождаемость, а во-вторых, заботимся о женщинах, они потом возвращаются с еще большей лояльностью к компании. Кстати, когда я в очередной раз приехал в США на деловую конференцию, то увидел, что среди зарубежного руководящего состава лишь 10-15% были женщинами. А у нас в компании дамы занимают примерно половину менеджерских должностей. Наши западные коллеги очень удивились этому, даже написали забавную статью для внутренней корпоративной газеты, в которой хвалили российский филиал за равноправие полов. Хотя я и не могу сказать, что мы отбирали сотрудников по принципу всех поровну. Все решали профессиональные компетенции. Именно они и позволили многим женщинам достичь больших высот в нашей компании. Так что советую всем руководителям не просто нанимать женщин, а вкладываться в них. Это тоже разрушение стереотипов, которое приносит свои плоды. Говорите прямо. И напоследок вернусь к теме, которую уже не раз поднимал в этой главе общению. Немного расскажу о том, как правильно вести переговоры. Вспоминаю одну нашу сделку из питерского периода. Есть такая компания Hans, крупнейший американский девелопер коммерческой недвижимости. С момента выхода на российский рынок в 1991 году она много чего построила или взяла под управление в Москве и области. В 2008 году мне выпала возможность предложить им проект в Санкт-Петербурге. Компания тогда покупала участок в центре города, несколько гектаров, чтобы построить один из своих лучших объектов. Это был превосходный участок земли, расположенный на набережной Петербурга, рядом со Смольным собором. Приехали крупные боссы на переговоры, и мне было очень приятно, что я могу пригласить в родной Санкт-Петербург очередную крупную организацию, которая построит что-то приличное. Все шло как по маслу. Настало время подписать документы. Как обычно, при такой сделке договор по английскому праву составляется на сотни страниц. Его внимательно изучают юристы с обеих сторон, на подписании детализируются последние нюансы. В общем, все серьезно. В тот день я проснулся в Петербурге в пять утра, в шесть выехал из дома, всем вылетел на самолете и уже в десять был в Москве, в офисе покупателя. Присутствовали продавец, покупатель, юристы И я, человек, который познакомил стороны, консультировал по ней юридическим вопросам и в целом помогал сделка состояться. Я планировал отпраздновать сделку за обедом, а вечером вернуться в Петербург. Но что-то пошло не так. Большое количество пунктов пришлось обсуждать, вносить правки и заново согласовывать. Это был очень длительный процесс. В итоге мы просидели в переговорке 26 часов, подписав документы лишь в 12 часов следующего дня. И это только одна из множества подобных историй в моей практике, доказывающих, что при переговорах нужно быть готовым ко всему. Возможно, придется долго отстаивать свои позиции или наоборот, немного уступить, чтобы потом получить больше. Словом, правильное ведение переговоров это искусство, которое сэкономит вам много сил и времени. Я осваивал его на собственном опыте, снова и снова убеждаясь, что реальная жизнь не имеет ничего общего с правилами и стереотипами. Когда я учился в университете, были популярны американские учебники по психологии, объяснявшие, как подстроиться под собеседника и вызвать у него доверие. В этих книгах утверждалось, что нужно копировать его поведение, мимику, жесты и таким образом быть с ним на одной волне. Я подумал, что зеркалить других это слишком по-американски. Человеку с русским менталитетом вряд ли это понравится. Поэтому свой стиль переговоров основывал на иных принципах. Во-первых, моим главным оружием стали уже известные вам аргументы и факты. Я взял себе за правило ни в коем случае не говорить загадками, только конкретные данные и цифры. Второй мой принцип говорить прямо, не вилять, не подводить к чему-то издалека, а выкладывать все как есть. Нет ничего плохого или постыдного в том, чтобы сразу заявить: "Мы здесь собрались, чтобы обсудить такой-то вопрос". Считаю, что нужно высказывать свою позицию открыто и честно. Не требовать и не просить, не лукавить, не уводить разговор в сторону. Не нужно пытаться подстроиться под собеседника, а тем более переламывать его. Просто будьте спокойным, выскажите свою позицию, выслушайте мнение оппонента и, если нужно, подискутируйте. Когда вы можете свои слова логически обосновать, люди это сразу почувствуют и проникнутся к вам доверием. К переговорам нужно тщательно готовиться и понимать, какие аргументы есть у вас, а какие у противоположной стороны. Нужно также предвидеть, на какие компромиссы вы готовы пойти, а на какие может решиться противоположная сторона. Естественно, переговоры не являются успешными, пока вы не достигнете финальной цели. Замечу также, что мы, консалтинговая компания, не являемся стороной переговоров сами по себе, а лишь помогаем сторонам так или иначе приблизиться к заключению сделки. Если у двух сторон что-то не получается, наша функция состоит в том, чтобы вернуть их в диалог. Получается, если стороны не договорились, в дело включаются наши сотрудники. И это хорошо, ведь если бы переговоры сплошь и рядом заканчивались успешно, мы были бы не нужны. Люди попросту нанимали бы оценщиков, чтобы определить, сколько будет стоить тот или иной объект. Да, у нас есть департамент оценки, но наша суть, сила и функция в том, чтобы вернуть стороны к диалогу и довести процесс до подписания сделки. Движемся дальше. Впереди глава об одной важной особенности нашего бизнеса.